а его у нас нет. Ну, нельзя же выходить на манеж с тем, что мы показывали на шевских выездных концертах. Например, старую реприжу «Живой мертвый» или «Клоунаду шапки». Хотя и смешные они были, но уж больно примитивные. Поехали мы как-то с концертом на строительство стадиона в Лужниках. Показали живого и мертвого, строители хохотали вовсю. Но Николай Семенович Байкалов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 И пока нужно просто работать, а там, мол, будет видно. Но тем не менее я понимал, что нужно думать о новых клубнадах, ибо выступать только с маленьким Пьером, сценкой на лошади и черным Томом для десяти лет профессиональной работы мало. Рассматривая карикатуры, читая юмористические рассказы в тысячный раз перелистывая свою тетрадь в клеточку, я вдруг вспомнил рассказ.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 сказал Евгений Михайлович, и клоунада, как таковая, отойдет. На манеже будет царство коверных. Он не ошибся. Уже к началу 60-х годов в цирке остались в основном коверные. Тот же вечер Евгений Михайлович вспомнил массу имен, забытых номеров. Он помнил не только биографии артистов,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 Отшутился отец. А мой приятель Толик объяснил еще проще. — Да он держит всех под гипнозом. Он знаешь какой? Киево! Войдет в сберкассу и скажет, дайте мне сто тысяч, и ему дадут. А он уйдет, и никто ничего не заметит. Этому я верил. Первый раз я увидел Эмилия Теодоровича, работая в клоунской группе московского цирка.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 Да то уж коллеги Кио все разузнали, и через год многие иллюзионисты страны показывали этот трюк.